Карнавал в Риме. Когда Франц пришел в себя, он увидел, что Альберт бледный, как смерть, пьет воду, а граф уже облачается в костюм паяться. Франц невольно взглянул на площадь. Гильотина, палачи, казненный, все исчезло. Оставалась только толпа, шумная, возбужденная, веселая. Колокол Монте Читорио — который возвещает только смерть папы и открытие карнавала, громко гудел. «Что происходит?» — спросил Франц графа. «Ничего, ровно ничего, как видите», — отвечал тот. «Только карнавал открылся. Одевайтесь скорее». «Удивительно», — сказал Франц. «Этот ужас рассеялся, как сон». «Да это и был только сон. Кошмар, который вам привиделся. Мне, да, оказненному и ему тоже». Только он уснул навсегда, а вы проснулись и Кто скажет, который из вас счастливее? А где же Пепино? – спросил Франц. Что с ним сталось? Пепино малый рассудительный, без излишнего самолюбия. Вместо того, чтобы обидеться, что о нем позабыли, он воспользовался этим и нырнул в толпу, не поблагодарив даже почтенных священников, которые сопровождали его до Эшофота. «Поистине, человек — животное неблагодарное и эгоистичное. Но одевайтесь, сударь, смотрите, ваш друг подает вам пример». В самом деле Альбер уже натянул атласные штаны поверх черных панталон и лакированных бушмаков. «Ну как, Альбер?» — спросил Франс. «Расположены вы дурачица. Только говорите правду». «Нет», — отвечал Альбер. Но в сущности я рад, что видел это. Я согласен с графом. Если однажды хватило сил принести такое зрелище, то в конце концов оно оказывается единственным, которое еще способно доставить сильные ощущения. Не говоря уже о том, что только в такие минуты можно изучать людей, — сказал граф. На первой ступени Шафута смерть срывает маску, которую человек носил всю жизнь, и тогда показывается его истинное лицо. Надо сознаться, лицо Андреа было не из привлекательных. Какой мерзавец. Одевайтесь, господа, одевайтесь. Со стороны Франции было бы смешно разыгрывать институтку и не последовать примеру своих спутников. Он надел костюм и маску, которая была нисколько не бледнее его лица. Окончив туалет, они сошли вниз. У дверей их ждала коляска, полная конфетти и букетов. Они заняли свое место. Вереницы экипажей. Трудно было себе представить более резкую перемену. Вместо мрачного и безмолвного зрелища смерти пьяцца дель пополо являла картину веселой и шумной оргии. Маски толпами стекались всюду. Выскакивали из дверей, вылезали из окон, из всех улиц выезжали экипажи, нагруженные пьеро орлекинами, домино, маркизами, транстверинцами, клоунами, рыцарями, поселянами. Все это кричало, махало руками, швыряло яйца, начиненные мукой конфетти, букеты осыпала шутками и метательными снарядами своих и чужих, знакомых и незнакомых, и никто не имел права обижаться, на все отвечали смехом. Франция и Альберт походили на людей, которых привели в кабак, чтобы рассеять их тоску, и которые, по мере того, как пьянеют, чувствуют, что прошлое заволакивается туманом. Они еще были во власти, только что виденного, но мало-помалу они заразились общим весельем, и им казалось, что их рассудок готов помутиться, их тянуло с головой окунуться в этот шум, в эту сутолку, в этот неистовый вихрь. Горсть конфетти, брошенной из соседнего экипажа в Морсера, осыпала Альбер и его спутников Он почувствовал уколы на шее и на незащищенной маской части лица, словно в него бросили сотни булавок. Это заставило его принять участие в общей битве, к которой уже присоединились все встречавшиеся им маски. Он тоже, как все, встал в экипаже и со всей доступной ему силой и ловкостью принялся в свою очередь обсыпать соседей яйцами и драже. Ожесточенный бой начался. Воспоминания о виденном полчаса тому назад бесследно изгладилось из мысли обоих друзей. Острая, изменчивая, головокружительная картина, бывшая у них перед глазами, поглощала их целиком. Что же касается графа Монте-Кристо, то он, как мы уже говорили, во все время казни ни на минуту не терял спокойствия. «Вообразите!» Длинную, красивую улицу Корсо, от края до края, окаймленную нарядными дворцами, все балконы которых увешаны коврами, и все окна задрапированы. На балконах и в окнах 300 тысяч зрителей, римлян, итальянцев, чужестранцев, прибывших со всех концов света. Смесь всех аристократий, аристократий крови, денег и талантов. Лесные женщины, увлеченные живописным зрелищем, наклоняются с балконов, высовываются из окон, осыпают проезжающих дождем конфетти, на которые им отвечают букетами. Воздух насыщен падающими вниз дрожже и летящими вверх цветами. На тротуарах сплошная обеспеченная толпа, в самых нелепых костюмах гуляющие исполинские качные капусты, бычьи головы, мычащие на человеческих туловищах, собаки, шагающие на задних лапах, и вдруг во всей этой сумятице, под приподнятой маской, как в искушении святого Антония, пригрезившему соколо, мелькает очаровательное лицо какой-нибудь Астарт, за которым бросаешься следом, но путь преграждают какие-то вертлявые бесы, вроде тех, что снятся по ночам. Вообразите все это, и вы получите слабое представление о том, что такое карнавал в Риме. После того, как они два раза проехали по Корсо, граф воспользовался остановкой в движении экипажей, и попросил у своих спутников разрешения покинуть их, оставив коляску в их распоряжении. Франц поднял глаза и увидел фасад палаццо Росполи. В среднем окне, затянутом белой камкой с красным крестом, виднелось голубое домино, под которым воображение Франца тотчас нарисовало прелестную незнакомку, виденную им в театре Арджентина. «Господа», — сказал граф, выходя из экипажа, — «Когда вам наскучит быть актерами и захочется превратиться в зрителей, не забудьте, что вас ждут места у моих окон. А до тех пор располагайте моим кучером, экипажем и слугами. Мы забыли сказать, что кучер графа был наряжен черным медведем. Точь-в-точь, как «О-дри» в точь как Одри в медведе и Паше». А лакеи, стоявшие на запятках, были одеты зелеными обезьянами». Маски их были снабжены пружиной, при помощи которой они строили гримасы прохожим. Франц поблагодарил графа за его любезное предложение. Что касается Альбера, то он был занят тем, что засыпал цветами коляску, в которой сидели весьма кокетливо одетые поселянки. К несчастью, поток экипажей снова пришел в движение, и в то время, как его уносило к по полу, экипаж, привлекший внимание Альбера, направился к Венцианскому дворцу. — Вы видели? — сказал он Францу. «Что — Что? — спросил Франц. — Вон ту коляску с поселянками. — Нет. — Жаль, я уверен, что это очаровательные женщины. — Какое несчастье, что вы в маске! — сказал Франц. «Ведь это самый подходящий случай вознаградить себя за ваши любовные неудачи». «Я очень надеюсь, что карнавал чем-нибудь да вознаградит меня», — отвечал Альбер, полушутя, полусерьезно. Вопреки надеждам Альбера, день прошел без особенных приключений, если не считать нескольких встреч с той же коляской. Во время одной из этих встреч, случайно ли, нет ли, маска Альбера отвязалась, — Тогда он схватил в охапку весь оставшийся у него запас цветов и бросил его в коляску. Вероятно, одна из очаровательных женщин, которых Альбер угадывал под нарядными костюмами поселянок, была тронута его вниманием. Когда коляска снова поравнялась с экипажем молодых людей, она бросила им букет фиалок. Альберт подхватил его, и так как Франс не имел никаких оснований полагать, что фиалки предназначаются ему, то он не препятствовал Альберу завладеть ими. Альберт победоносно вдел букет в петлицу, и экипаж торжественно проследовал дальше. — Вот и начало любовного похождения, — сказал Франц. — Смейте сколько угодно, — отвечал Альберт. Но я думаю, что это в самом деле так, и с этим букетом я уже не расстанусь. — Еще бы, — продолжал смеясь Франц, — как же иначе узнать друг друга? Впрочем, шутка... Стало вскоре походить на правду, потому что, когда Франц и Альбер снова встретились с той же коляской, маска, бросившая Альберу букет, увидав, что он вдел его в петлицу, захлопала в ладоши. «Браво, браво!» — сказал Франц. «Все идет как по маслу. Может быть, вы хотите, чтобы я оставил вас одного? Нет, нет, не будем торопиться. Я не хочу, чтобы она думала, что меня стоит только поманить, если прелестные поселянки угодно продолжать игру. То мы найдем ее завтра». Вернее, она сама нас найдет, она даст о себе знать, и тогда я решу, что делать. Браво, Альбер! Вы мудры, как Нестор, и благоразумны, как Улис. И если в вашей церкей удастся превратить вас в какое-нибудь животное, то она или очень искусна, или очень могущественна. Альбер был прав. Прекрасная незнакомка, по-видимому, решила в этот день не продолжать заигрывание. Молодые люди сделали еще несколько кругов, но больше не видели коляску с поселянками. Она, вероятно, свернула в одну из боковых улиц. Тогда они возвратились в палаццо Располи, но там уже не было ни графа, ни голубого домино. У затянутых желтой камкой окон еще стояли зрители, вероятно, приглашенные графом. В эту минуту тот же колокол который возвестил начало карнавала, возвестил его окончание. Цепь экипажей на корце тотчас же распалась, и экипажи мгновенно скрылись в поперечных улицах. Франц и Альбер находились как раз против Виа Делле Кучер, не говоря ни слова, свернул за угол, именовав миновав палацу Поли, выехал на пьяцу Испания и подкатил к гостинице. Маэстро Пострини вышел на порог встречать своих гостей. Первой заботой Франции было осведомиться о графе и выразить сожаление, что они вовремя за ним не заехали, но Пастрини успокоил его, сказав, что граф Монте-Кристо заказал для себя второй экипаж, который заехал за ним в палацу Росполи. Кроме того, граф поручил ему передать молодым людям ключ от его ложи в театре Аргентина. Франц спросил Альбера о его планах на вечер, но Альбер больше думал о том, как осуществить некий замысел, чем о театре. Вместо того, чтобы ответить, Францу, он обратился к маэстро Пастрини с вопросом, не может ли тот достать ему портного. — Портного? — спросил хозяин. — Зачем? — Чтобы сшить нам к завтрашнему дню костюмы поселян, — сказал Альбер. Маэстро Пастрини покачал головой. «Шить вам к завтрашнему дню два костюма?» — воскликнул он. «Вот уже право, не в обиду, будь сказано, ваша милость, чисто французское желание. Два костюма? Да вы всю неделю карнавала не найдете ни одного портного, который согласился бы пришить полдюжины пуговиц к жилету, хотя бы вы заплатили ему по целому скудо за штуку. Значит, невозможно достать такие костюмы? Отчего же? Можно достать готовый. «Поручите это дело мне, и завтра утром, проснувшись, вы найдете целую груду, шляп, курток и штанов. Не беспокойтесь, останьтесь довольны». «Друг мой», — сказал Франц Альберу, — «положимся на нашего хозяина. Он уже доказал нам, что он человек находчивый. Давайте пообедаем, а потом поедем слушать итальянку в Алжире». «Так и быть. Поедем слушать итальянку в Алжире», — сказал Альбер. Но только помните, маэстро Пастрини, что для меня и для моего друга, продолжал он, указав на Франца, чрезвычайно важно завтра же иметь костюмы, о которых я вас просил. Хозяин еще раз подтвердил, что о их милостям не о чем беспокоиться, и что все будет сделано согласно их пожеланиям, после чего Франц и Альбер отправились к себе, чтобы снять маскарадные костюмы паяцев. Альбер бережно спрятал букетик фиалок. Это была та примета, по которой прекрасная поселянка могла его узнать. Друзья сели за стол. Альбер не приминул обратить внимание на существенную разницу между кухней маэстро Пастрини и кухней графа Монте-Кристо. И Франц, хотя и относился к графу с некоторым предубеждением, должен был по совести признать, что это сравнение было далеко не в пользу повара гостиницы. Когда им подали десерт, Лакя осведомился, в котором часу молодым людям нужен экипаж. Альдер и Франс в нерешительности переглянулись. Лакей угадал их мысль. Его сиятельство граф Монте-Кристо, сказал он, приказал, чтобы экипаж весь день был в распоряжении ваших милостей. Ваши милости могут располагать им без всякого стеснения. Молодые люди решили воспользоваться любезным вниманием графа. Они велели запрягать, а сами пошли переодеваться, ибо их костюмы несколько поизмялись во время многочисленных боев, в которых они принимали участие. Переодевшись, они поехали в театр и расположились в ложе графа. Во время первого действия в свою ложу вошла графиня Г. Она первым делом взглянула туда, где накануне сидел граф и увидела Франца и Альбера в ложе того человека, о котором она не далее, чем накануне, высказала Францу такое странное мнение. Ее бинокль был так настойчиво направлен на Франца, что тот почувствовал, что было бы жестоко не удовлетворить тотчас же ее любопытство. Поэтому, воспользовавшись привилегией итальянских театралов, которым разрешается превращать зрительный зал в собственную гостиную, приятели вышли из ложи и отправились засвидетельствовать свое почтение графине. Не успели они войти, как графиня указала Францу на почетное место рядом с собою. Альберт сел сзади. «Итак, — сказала она Францу, едва дав ему время сесть, — вы, по-видимому, не теряли времени» и поспешили познакомиться с новоявленным лордом Рутвеном, и даже подружились с ним. «Не так коротко, как вы предполагаете, — графиня, — отвечал Франц, — но не смею отрицать, что мы сегодня весь день пользовались его любезностью». «Весь день?» «Да, именно весь день. Утром мы у него завтракали, днем катались по Корсу в его экипаже, а вечером теперь вот сидим в его ложе. Так вы с ним знакомы?» «И да, и нет. Как так?» Это длинная история. Вы мне ее расскажете? Она напугает вас. Вот и хорошо. Подождите, по крайней мере, до развязки. Хорошо. Я люблю законченные рассказы. Но все-таки расскажите, как вы встретились? Кто вас познакомил? Никто. Он сам познакомился с нами. Когда? Вчера вечером. После того, как мы расстались. Каким образом? Через весьма прозаическое посредство хозяина нашей гостиницы. Так он тоже живет в гостинице Лондон. Да, и даже на одной площадке с нами. Как его зовут? Вы должны знать его имя. Разумеется, это граф Монте-Кристо. Что это такое? Это не родовое имя. Нет, это имя острова, которое он купил. И он граф? Тосканский граф. Ну что ж, проглотим ему это... — сказала графиня, принадлежавшая к одной из древнейших венецианских фамилий. — Что он за человек? — Спросите у Виконта де Морсер. — Слышите, Виконт? — сказала графиня. — Меня отсылают к вам. — Мы были бы чересчур придирчивы, графиня, если бы не считали его очаровательным, — отвечал Альберт. — Человек, с которым мы были дружны десять лет, не сделал бы для нас того, что он сделал, и при том с такой любезностью, чуткостью и вниманием. — Не приходится сомневаться, что это вполне светский человек. — Вот увидите, — сказала графиня, смеясь, — что мой вампир, какой-нибудь Парвеню, который хочет, чтобы ему простили его миллионы, и поэтому старается казаться Ларой, чтобы его не спутали с господином Ротшильдом. — А ее вы видели? — Кого ее? — спросил Франц, улыбнувшись. — Вчерашнюю красавицу-гречанку. «Нет, мы как будто слышали звуки ее лютни, но она осталась незримой». «Не напускайте таинственности, дорогой Франц!» — сказал Альбер. «Кто, по-вашему, был в голубом домино у окна, затянутого белой камкой? А где было это окно?» — спросила графиня. «В палаце Росполе». «Так у графа было окно в палаце Росполе?» «Да, вы были на курсе? конечно, была». Так вы, может быть, заметили два окна, затянутые желтой камкой, и одно, затянутое белой с красным крестом? Эти три окна принадлежат графу. Так это настоящий набоб. Вы знаете, сколько стоят три таких окна во время карнавала, да еще в палаццо Росполи, в лучшем месте корсу? Двести или триста римских, Скудо. Скажите, лучше две или три тысячи. Ах, черт возьми! Это его остров приносит ему такие доходы. Его остров, он не приносит ему ни гроша. Так зачем же он его купил? Из прихоти. Так он оригинал? Должен сознаться, сказал Альбер, что он мне показался несколько эксцентричным. Если бы он жил в Париже и появлялся в свете, то я сказал бы, что он либо шут, ломающий комедию, либо прощелыга, которого погубила литература. Он сегодня произносил монологи достойный Дидье или Антони. В ложу вошел новый гость, и Франц, согласно этикету, уступил ему свое место. Разговор, естественно, принял другое направление. Час спустя друзья вернулись в гостиницу, маэстро Пастринни уже позаботился об их костюмах и уверял, что они будут довольны его распорядительностью. В самом деле, на следующий день в 10 часов утра Он вошел в комнату Франца в сопровождении портного, нагруженного костюмами римских поселян. Друзья выбрали себе два одинаковых, более или менее по росту, и велели нашить на каждую из шляп метров по двадцать лент, а также достать им два шелковых шарфа с поперечными пестрыми полосами, которыми крестьяне подпоясываются в праздничные дни. Альберу не терпелось посмотреть, идет ли ему его новый костюм. Он состоял из куртки и штанов голубого бархата, чулок со стрелками, башмаков с пряжками и шелкового жилета. Наружность Альбера могла только выиграть в этом живописном костюме. И когда он стянул поясом свою стройную талию и заломил на микрень шляпу, на которой развивались ленты, Францу пришло на ум, что физическое превосходство — которые мы приписываем некоторым народам, нередко зависит от костюма. Например, турки, некогда столь живописные в своих длинных халатах ярких цветов, разве не отвратительны теперь в синих, наглухо застегнутых сюртуках и греческих фесках, делающих их похожими на винные бутылки, запечатанные красным сургучом. Франц сказал несколько лестных слов Альберу, который, стоя перед зеркалом, взирал на себя с улыбкой в значении, которой трудно было бы усомниться. Вошедший граф Монте-Кристо застал их за этим занятием. «Господа», — сказал он, — «как неприятно делить с кем-нибудь веселье, но свобода еще приятнее, а потому я пришел сказать вам, что на сегодня и на все остальные дни предоставляю в полное ваше распоряжение экипаж, в котором вы вчера катались». Наш хозяин, вероятно, сказал вам, что я держу у него три или четыре экипажа, так что вы меня не стесните. Пользуйтесь им совершенно свободно и для развлечений, и для дел. Если вам нужно будет повидаться со мной, вы всегда найдете меня в палацу Располи. Молодые люди начали было отнекиваться, но в сущности у них не было никаких резких причин отказываться от предложения, для них весьма приятного, и они кончили тем, что приняли его. Граф Монте-Кристо просидел у них с четверть часа, с полной непринужденностью, разговаривая о том, о сём. Как мы уже заметили, он был знаком с литературой всех народов. Один взгляд на стены его гостиной показал Альберу и Францу, что он любитель картин. Несколько беглых, оброненных при случае замечаний, доказали им, что он не чужд наукам. Его, по-видимому, особенно занимала химия. Молодые люди не притязали на то, чтобы отплатить графу радушием за радушие. С их стороны было бы нелепо в ответ на его изысканный завтрак предложить ему отведать весьма посредственный истрепни маэстро Пострини. Они откровенно высказали ему это, и он вполне оценил их такт. Альбер восхищался манерами графа и признал бы его за истинного джентльмена, если бы тот не был так учен. Больше всего его радовала возможность свободно располагать коляской. Он имел виды на своих прелестных поселянок, а так как накануне они катались в весьма элегантном экипаже, то ему очень хотелось не уступать им в этом отношении. В половине второго молодые люди вышли на кольцо. Кучер и лакеи придумали надеть ливреи поверх своих звериных шкур, отчего стали еще смешнее вчерашнего, и заслужили похвалы Альбера и Франца. Увядший букетик фиалок трогательно паник в петличке Альбера. С первым ударом колокола они пустились в путь по Виа Vittoria и устремились на Корсон. На втором круге в их коляску упал букетик свежих фиалок, брошенный из экипажа, в котором сидели женщины, одетые паяцами. Альбер понял, что, по их примеру, вчерашние поселянки переменили костюмы, и что, может быть, случайно, а возможно, из тех же галантных намерений контадинки нарядились паяцами. Альбер заменил увядший букетик свежим, но продолжал держать его в руке, и когда снова поравнялся с коляской, то он нежно поднес его к губам, что, по-видимому, доставило большое удовольствие не только бросившей букетик даме, но и ее веселым подругам. Оживление на Корсо было не меньше, чем накануне. Очень вероятно, что тонкий наблюдатель подметил бы даже возрастание шума и веселья. Граф на минуту показался в своем окне, Но когда экипаж второй раз проезжал мимо, его уже не было. Заигрывание между Альбером и дамой с фиалками продолжалось, разумеется, весь день. Вечером, вернувшись домой, Франц нашел письмо из посольства. Ему сообщали, что завтра его святейшество окажет ему честь принять его. Каждый раз, когда он бывал в Риме, он и спрашивал эту милость. И, как всегда, движимый не только благочестием, но и благодарностью — Он не хотел покинуть столицу христианского мира, не повергнув свое почтительное поклонение к стопам наместника святого Петра, являвшего собой редкий образец всех добродетелей. Поэтому для него не могло быть и речи, чтобы на следующий день принять участие в карнавале, ибо, невзирая на сердечную доброту, которая сопутствует его величию, никто без благоговейного трепета не готовится преклонить колени перед благородным старцем, именуемым Григорием XVI. Выйдя из Ватикана, Франц прямым путем вернулся в гостиницу, избегая даже мимоходом пройти по Корсу. Он был полон благочестивых мыслей и боялся осквернить их безумствами карнавала. В десять минут шестого вернулся Альбер. Он был в полном восторге. Его дама появилась снова в костюме поселянки, и встрече с коляской Альбера подняла маску. Она была очаровательна. Франц искренне поздравил Альбера. Тот принял его поздравление как должное. Он уверял, что по некоторым признакам прекрасная незнакомка несомненно принадлежит к высшей аристократии. Он твердо решил на следующий день написать ей. Франц, выслушав это признание, догадался, что Альбер хочет о чем-то попросить его, но стесняется. Он стал допытываться, уверяя своего друга, что ради его счастья готов на любые жертвы. Альбер заставил себя просить ровно столько, сколько требовала учтивость, а затем признался Францу, что это окажет ему большую услугу, если согласится на другой день уступить коляску ему одному. Альбер считал, что прекрасная поселянка приподняла маску только потому, что он был один. Разумеется, Франц не был таким эгоистом, чтобы мешать Альберу в самом разгаре приключения, обещавшего быть столь приятным и лесным. Он хорошо знал беззастенчивую болтливость своего легкомысленного друга и не сомневался, что тот расскажет ему о своем романе со всеми подробностями. А так как, сколесив всю Италию вдоль и поперек, Он сам за три года ни разу не имел случая даже завязать какую-нибудь интрижку. То он не прочь был узнать, как это делается. Он обещал Альберу удовольствоваться ролью зрителя и сказал, что будет любоваться карнавалом из окон палац располя. Франц сдержал слово и на другой день, стоя у окна, смотрел, как Альбер катается взад и вперед по Корсу. В руках он держал огромный букет которой, вероятно, была засунута любовная записка. Это предположение превратилось в уверенность, когда Франц увидел этот букет в руках очаровательной женщины, одетой в розовый костюм паяц. Альбер вернулся домой уже не в восторге, а в экстазе. Он не сомневался, что прекрасная незнакомка ответит ему тем же способом. Франц пошел навстречу его желаниям, заявив, что он устал, от всей этой сутолки и решил весь следующий день посвятить своему альбому и своим заметкам. Вальбер не ошибся в своих прорицаниях. На другой день вечером он влетел в комнату Франца, держа за уголок сложенную в четверо бумажку и победно размахивая ей. Ну что? — воскликнул он. — Что я говорил? Она ответила, — воскликнул Франц. — Читайте! — тон." которому это было сказано, не поддается описанию. Франц взял записку и прочел. Во вторник вечером в семь часов выйдите из коляски против Виадеи Понтефичи и последуйте за поселянкой, которая вырвет у вас мокколетто. Когда вы взойдете на первую ступеньку церкви Сан-Джакомо, не забудьте привязать к рукаву вашего костюма паяться розовый бант. До вторника вы меня не увидите. Верность и — Ну-с, дорогой друг, — сказал Альберг, когда Франц прочел письмо, — что вы на это скажете? — Скажу, — отвечал Франц, — что дело принимает весьма приятный оборот. — И я так думаю, — сказал Альберг, — и очень боюсь, что вам придется ехать одному на бал герцогу-брачану. Франц и Альберг утром получили приглашение на бал к знаменитому римскому банкиру. Берегитесь, дорогой Альбер, сказал Франц, у герцога соберется вся знать, и если ваша прекрасная незнакомка в самом деле аристократка, то она должна будет там появиться. Появится она там или нет, я не изменю своего мнения о ней, сказал Альбер. Вы прочли записку? Да? Вы знаете, какое образование получают в Италии женщинами от Сукиту? Так называют. Средние сословие». «Да», — ответил Франц, — «так перечтите записку, обратите внимание на почерк и найдите хоть одну стилистическую или орфографическую ошибку». «В самом деле, почерк был прекрасный, орфография безворизнена. Вам везет». — сказал Франц, возвращая записку Альберу. — Смейте, смейте, сколько вам угодно, шутите, сколько хотите, — возразил Альбер, — а я влюблен. — Боже мой, вы меня пугаете, — сказал Франц. — Я вижу, что мне придется не только ехать без вас на бал герцогу-брачану, но даже того и гляди одному вернуться во Флоренцию. — Во всяком случае... Если моя незнакомка так же любезна, как хороша с собой, то я решительно заявляю, что остаюсь в Риме по меньшей мере на шесть недель. Я обожаю Рим и, к тому же, всегда имел склонность к археологии. Еще два-три таких приключения, и я начну надеяться, что увижу вас с членом Академии надписи изящной словесности. Вероятно, Альбер принялся бы серьезно обсуждать свои права на академическое кресло. Но слуга доложил, что обед подан. Альбер никогда не терял аппетита из-за любви. Поэтому он поспешил сесть за стол вместе с приятелем, готовясь возобновить этот разговор после обеда. Но после обеда доложили о приходе графа Монте-Кристо. Молодые люди уже два дня не видели его. От маэстро Пострине они узнали, что он уехал по делам в Чивитто-Векю. Уехал он накануне вечером. И только час как вернулся. Граф был чрезвычайно мил. Либо он сдерживался, либо на сей раз не нашлось повода для высказывания язвительных и горьких мыслей. Но только в этот вечер он был такой, как все. Францу он казался неразрешимой загадкой. Граф, конечно, отлично знал, что его гость на острове Монте-Кристо узнал его. Между тем он со времени их второй встречи ни словом не обмолвился о том, что уже однажды видел его, а Франц, как ему не хотелось намекнуть на их первую встречу, боялся досадить человеку, показавшему себя таким предупредительным по отношению к нему и к его другу, поэтому он продолжал ту же игру, что и граф. Монте-Кристо, узнав, что Франция и Альбер хотели купить ложу в театре Аргентина и что все ложи оказались заняты, принес им ключ от своей ложи. Так, по крайней мере, он объяснил свое посещение. Франц и Альберт стали было отказываться, говоря, что не хотят лишать его удовольствия, но граф возразил, что собирается в театр Поли, и его ложа в театре Аргентина будет пустовать, если они ею не воспользуются. После этого молодые люди согласились. Франц мало-помалу привык к бледности графа, так сильно поразивший его в первый раз. Он не мог не отдать должного строгой красоте его лица, главным недостатком или, может быть, главным достоинством которого была бледность. Граф был настоящий байроновский герой, и Францу стоило не только увидеть его, но хотя бы подумать о нем, чтобы тотчас же представить себе его мрачную голову, на плечах Манфреда или под шляпой Лары. Его лоб был изборожден морщинами, говорящими о неотступных горьких думах. Пламенный взор проникал до самой глубины души. Насмешливые и гордые губы придавали всему, что он говорил, особенный оттенок, благодаря которому его слова неизгладимо врезывались в память слушателей. Графу было, вероятно, уже лет сорок. Но никто бы не усомнился, что он одержал бы верх над любым более молодым соперником. В довершении сходства с фантастическими героями английского поэта он обладал огромным обаянием. Альберн переставал твердить о счастливой случайности, благодаря которой они познакомились с таким неоценимым человеком. Франц был более сдержан, но и он поддавался тому влиянию, которое всегда оказывает на окружающих незаурядный человек. Он вспомнил о том, что граф уже несколько раз выражал намерение посетить Париж, и не сомневался, что при своей эксцентричности, характерной наружности и несметном богатстве граф произведет там сенсацию. А между тем он не чувствовал никакого желания очутиться в Париже одновременно с ним. Вечер прошел так, как обычно проходят вечера в итальянских театрах, Зрители, вместо того, чтобы слушать певцов, ходили друг к другу в гости. Графиня Г. хотела навести разговор на графа, но Франс сказал ей, что у него есть гораздо более занимательная новость. И, невзирая на лицемерные протесты, Альбера сообщил ей о великом событии, уже три дня занимавшем мысли обоих друзей. Такие приключения, если верить путешественникам, в Италии не редкость. Поэтому графиня не выразила никакого удивления и поздравила Альбера с началом любовного похождения, обещавшего так приятно завершиться. Молодые люди отклонились, условившись встретиться с графиней на балу у герцога Брачано, куда был приглашен весь Рим. Дама с фиалками сдержала слово. Ни на следующий, ни на третий день она не давала о себе знать. Наконец наступил вторник. Последний, самый шумный день карнавала. В этот вторник театры открываются с утра в 10 часов, потому что в 8 часов вечера начинается пост. Во вторник все, кто по недостатку денег, времени или охоты не принимал участие в празднике, присоединяются к лакханалии и вносят свою долю в общее движение и шум. С двух часов до пяти Франция и Альбер кружили в цепи экипажей и перебрасывались пригоршнями конфетти со встречными колясками и пешеходами, которые протискивались между ногами лошадей, и колесами экипажей так ловко, что, несмотря на невообразимую давку, не произошло ни одного несчастного случая, ни одной ссоры, ни одной потасовки. Итальянцы в этом отношении удивительный народ. Для них праздник поистине праздник. Автор этой повести, проживший в Италии около шести лет, не помнит, чтобы какое-нибудь торжество было нарушено одним из тех происшествий, которые неизменно сопутствуют нашим празднествам. Альберт красовался в своем костюме паяться. На плече развивался розовый бант, концы которого свисали до колен, чтобы не произошло путаницы, Франц надел костюм поселянина. Чем ближе время подходило к вечеру, тем громче становился шум. На мостовой, в экипажах, у окна не было рта, который бы безмолвствовал, не было руки, которая бы бездействовала. Это был поистине человеческий ураган, слагавшийся из грома криков и града конфетти, дрожжей, яиц с мукой, апельсинов и цветов. В три часа звуки выстрелов с трудом, Покрывая этот дикий шум, одновременно раздались на пьяцу Дальпополо и у Венецианского дворца и возвестили начало скачек. Скачки, так же как и моколи, составляют непременную принадлежность последнего дня карнавала. По звуку выстрелов экипажи тотчас вышли из цепи и рассыпались по ближайшим боковым улицам. Все эти маневры совершаются, кстати сказать, с удивительной ловкостью и быстротой, хотя полиция нисколько не заботится о том, чтобы указывать места или направлять движение. Пешеходы стали вплотную к дворцам, послышался топот копыт и стук сабель. Отряд карабинеров по пятнадцати в ряд, развернувшись во всю ширину улиц, промчался галопом по корсам, очищая его для скачки. Когда отряд доскакал до Венецианского дворца, новые выстрелы возвестили, что улица свободна. В ту же минуту под неистовый оглушительный рев, словно тени, пронеслись восемь лошадей, подстрекаемые криками трехсот тысяч зрителей, и железными колючками, которые прыгали у них на спинах. Немного погодя, замка святого ангела раздалось три пушечных выстрела. Это означало, что выиграл третий номер. Тотчас же, без всякого другого сигнала, экипажи снова хлынули на корса из всех соседних улиц, словно на миг задержанные ручьи разом устремились в впитаемыми русло, и огромная река пронеслась быстрее прежнего между гранитными берегами. Но теперь к чудовищному водовороту прибавился еще один новый источник шума и сутолки. На сцену выступили продавцы Мокколи. Мок. «Коли» или «Мокколетти» — это восковые свечи разной толщины, начиная от пасхальной свечи и кончая самой тоненькой свечкой для действующих лиц последнего акта карнавала в Риме. Они являются предметом двух противоположных забот. Первое — не давать гасить свой «Мокколетто». Второе — гасить чужие «Мокколетти». В этом смысле «Мокколетто» похож на жизнь. Человек нашел только один способ передавать ее — Да и тот получил от Бога, но он нашел тысячу способов губить ее. Правда, в этом случае ему несколько помогал дьявол. Чтобы зажечь Мокколетта, достаточно поднести его к огню. Но как описать тысячи способов, изобретенных для тушения моколетти: исполинские меха, чудовищные гасильники, гигантские веера? Моколетти раскупали на расхват. Франция и Альбер последовали примеру других. Вечер быстро наступал, и под пронзительный крик тысяч продавцов маколли над толпой зажглись первые звезды. Это послужило сигналом. Не прошло и десяти минут, как от венецианского дворца до опьяцу дель Пополо засверкало пятьдесят тысяч огоньков. Это был праздник блуждающих огней. Трудно представить себе это зрелище. Вообразите себе, что все звезды спустились с неба и закружились на земле в неистовой пляске, а в воздухе стоит такой крик, какого никогда не слыхало человеческое ухо на всем остальном земном шаре. К этому времени окончательно исчезают все сословные различия. Факино преследует князя, князь — транставиринца, транставиринец — купца, и все это дует, гасит, снова зажигает. Если бы в этот миг появился древний Эол, он был бы провозглашен королем Моколи, а Аквилон — наследным принцем. Этот яростный огненный бой длился около двух часов. На Корсе было светло, как днем, Можно было разглядеть лица зрителей в окнах четвертого и пятого этажей. Каждые пять минут Альберт смотрел на часы. Наконец они показались семь. Друзья проезжали как раз мимо Виа де Понтефичи. Альберт выскочил из коляски, держа в руке Мокколетто. Несколько масок окружило его, дуя на его свечу, но, будучи ловким боксером, он отшвырнул их от себя шагов на десять и побежал к церкви сан джакомо Паперть шело любопытными и масками, которые на перерыв старались выхватить или потушить друг у друга свечу. Франц следил глазами за Альбером и видел, как тот взошел на первую ступеньку почти тотчас же маска одетый в столь хорошо знакомый костюм, поселянки протянул руку, и на этот раз Альбер без сопротивления отдал Мокколетту. Франц был слишком далеко, чтобы слышать слова, которыми они обменялись, но, по-видимому, разговор был мирный, ибо Альбер и поселянка удалились рука об руку. Франц еще с минуту смотрел им вслед, но скоро потерял их из виду. Внезапно раздались звуки колокола, возвещавшего конец карнавала, и в ту же секунду, как по мгновению волшебного жезла, все муколетти разом погасли, словно могучий ветер единым дыханием задул их. Франц очутился в полной темноте. Вместе с огнями исчез и шум, словно тот же порыв ветра унес с собой крики. Слышен был только стук экипажей, развозивших маски по домам. Видны были только редкие огоньки, светившиеся в окнах. Карнавал кончился.